Глава одиннадцатая Колби попытался успокоиться. Вряд ли Паскаль запомнил его или те напитки, которые они вместе употребляли во время злополучного интервью. С того момента прошло уже больше года. Деко тогда пребывал в подавленном состоянии. Один из его дружков неожиданно покончил жизнь самоубийством. В умчавшемся на полном ходу Пежо пустил себе пулю в лоб и свалился в сену. Полиция занялась расследованием этого дела. Вряд ли Паскаль де Кос мог запомнить всех журналистов, которые брали у него интервью по поводу того весьма необычного случая. «Огня не найдется?» — подойдя к машине спросил он. Анри щелкнул зажигалкой и протянул ее Паскалю. Деко, сделав глубокую затяжку, как бы ненароком заглянул в фургон. Отличный день, заметил он. Погода, что надо, согласился с ним Анри. Роберто Сколби согласно кивнули и потянув на себя ящик. Тут же пожалели об этом. Не следовало его вытаскивать из кузова в присутствии паскаля, но ящик слишком большой, длиной более двух метров. «И Паскаль, может быть, ничего не заподозрит», — подумал Колби. Деко бросил взгляд на ящик и сочувственно произнес. «Очень тяжелый, да?» «Да, приличный. Книги, они всегда много весят». «Который час, не скажете?» Колби выдержал паузу, и поскольку он оказался единственным, кто имел при себе часы, ему пришлось поднять рука в куртке, предварительно расстегнув его. «Одиннадцать десять», — сказал он. «Благодарю. Отличные часы», — заметил Деко и, оторвав свой взгляд от Омеги в золотом корпусе, посмотрел сначала на видавшую виды рабочую робу, а затем на дорогие английские ботинки на ногах Колби. Лоуренс сразу же почувствовал сырость в ногах. «Не удивлюсь, если это кровь, а не пот», — подумал он. Теперь холодные глаза Деко смотрели ему прямо в лицо. «Вы не француз?» — спросил Паскаль. «Нет», — ответил Колби, — «чех». «Я так и думал, у вас акцент, но мне кажется, что я вас уже где-то видел». «В Праге, наверное», — ответил Лоуренс, — «в пивной или гриль-баре напротив вокзала». «Возможно, но осторожнее с книгами». С ледяной улыбкой на лице посоветовал Деко и, кивнув на надпись на боковой стенке ящика «Не контовать, направился к своему мольберту. Роберта и Колби, взвалив на себя ящик, с трудом пересекли тротуар и вошли в дом. За ними сразу же закрыли дверь. Находившиеся внутри домочадцы, как показалось Колби, пребывали еще в большем смятении. Теперь вещавший из приемника голос буквально ревел. Видно, кто-то, мадам Буфе или повар, решил, что чем громче будет говорить комментатор, тем понятнее для Мсе Мэримена станет французский. Мадам Буфе даже делала попытки переводить новости на английский язык. Она, словно преследующий жертву индеец племени Майо, орала, раскинув руки в стороны. «Так вот...» Этот полицейский даже не успел ничего сообразить, как полетел на столик, за которым сидел мсье Лемар и спокойно пил свое божале. «Хорошо, хорошо!» — воскликнул Дадли, прижав к вискам пальцы. «Это не так уж и важно!» Колби принялся стягивать с себя куртку. Повар был почти такого же роста, что и Лоуренс, может быть, на дюйм ниже. «Вы и Роберта внесете в дом остальное?» — сказал ему Колби. — И не ходите вместе, лучше носите вещи по одному. Мартина кинулась к Лоуренсу. — Что произошло? — озабоченно спросила она. — Тот человек у Мальберта, Паскаль Деко. — Не может быть! Он меня узнал, точнее вспомнил, что видел когда-то. Теперь мне не стоит появляться на улице. Если Паскаль заметит, что грузчиков стало меньше... Он сразу же заподозрит неладное. «Вместо тебя будет повар Жорж?» «Да». Роберта и Анри уже вышли к фургону, как Колби вдруг вспомнил, что забыл забрать из грузовика молоток. «Принесите что-нибудь, чем можно было бы открыть этот ящик», обратился он к мадам Буфе, и там мгновенно скрылась на кухне. Чтобы не драть горло, Лоуренс убавил звук радиоприемника, а затем, присев на софу, подозвал к себе повара и, снимая с себя ботинки, стал объяснять, что от того требуется. «Опасности для вас почти никакой», — заверил его Колби. «Опасность? Ха!» — воскликнул Жорж и щелкнул пальцами, давая понять Колби, что гасконцы — рыцари без страха и упрека. «А сколько это будет стоить?» «Пятьсот франков и новый костюм». «Вы всего лишь кое-что перенесете, и остаток дня будете свободны». «Что он сказал? Какие пятьсот франков? В чем дело?» — начал допытываться у Мартины Дадли. Жорж и Колби начали раздеваться. Дадли удивленно уставился на них. Его лицо нервно подергивалось. «Ради Всевышнего кто-нибудь скажет мне?» Мартина стала объяснять мэриману что происходит вокруг него. В этот момент в гостиную Анри и Роберта затаскивали тяжелые кресла и ковер. Из кухни с топором в руках выплыла мадам Буфе. Жорж, успев облачиться в рабочую робу Колби, надевал его шикарные башмаки. Оставшись в рубашке и трусах, он, размахивая топором, занялся ящиком. «Не с того конца начали!» — послышался оттуда голос Кендал. «Или вы хотите, чтобы я вылезла вперед ногами?» «Минутку», — сказал ей Колби. «Сначала я достану свои брюки и деньги». Вытащив из ящика портфель, он расстегнул на нем молнию, вынул несколько сотенных банкнотов и, отсчитав десять купюр, протянул их Жоржу. У Дадли отвисла нижняя челюсть. Ему стало ясно, что выкуп, который он заплатил, вернулся обратно. «Это Кэндалл сэкономила для вас», — съязвил Лоренс, отбросив портфель в сторону. Надев на голову Жоржа фуражку, он внимательно посмотрел на него и остался доволен, решив, что затея с переодеванием сработает, если Деко не подойдет к повару поближе. Роберта и Анри опять появились в гостиной, на этот раз с лампами. Колби кинулся к окну и... И чтобы осмотреть улицу, раздвинул слегка шторы. Деко по-прежнему стоял на противоположной стороне и сосредоточенно водил кистью по холсту. Не отходя от окна, Колби пожал Андрей и Роберта руки и сказал Огромное вам спасибо. Прикрывайте жоржа, пока тот не сядет в грузовик, и сразу поезжайте. Те ушли, а Лоренс принялся наблюдать за ними в окно. Как только все трое появились в дверях, Деко бросил на них взгляд, но с места не тронулся. Жорж забрался в кузов грузовика. Роберта и Анри закрыли за ним дверь и сели в кабину. Взревел мотор, и автофургон покатился по улице. Ни одна из машин с наблюдателями с места не тронулась. Это могло быть как хорошо, так и плохо. Или они ничего не заподозрили, или наоборот... Догадались, что было в ящике, и поэтому потеряли к фургону всякий интерес. «Что ты об этом думаешь?» — спросила Мартина. «Не знаю», — ответил Колби. «Будем ждать, что выкинут эти ребята». «Нужно продержаться всего лишь день. Когда Роман будет готов, мы вывезем отсюда Кендал. «Каким образом?» «Я как раз над этим думаю. Но сначала давай-ка вытащим ее из ящика». Перед тем, как приступить к работе, ей нужно принять ванну и переодеться. Колби отошел от окна и, взяв топор, принялся отрывать доски с того конца ящика, где должна была находиться голова Кендалл, совсем забыв, что стоит без штанов. «А что так разозлило Роберта? – спросил он. «Сама не знаю», — ответила Мартина. «Когда я спросила его о мисс Мэйнинг...» Он был готов буквально разорвать меня на куски. Колби, справившись с очередной доской, отбросил ее в сторону. «Еще одна и будет достаточно», — подумал он. «Как ты думаешь, не мог ли он что-нибудь у нее украсть?» «Нет», — сказала Мартина. «Она сама отдала бы ему все, чего бы он ни пожелал». Не успела Мартина закончить фразу, как зазвонил колокольчик. Колби, насторожившись, повернулся к входной двери. В этот момент из ящика показалась Кендал. Лоуренс затолкал ее обратно и направился ко входу, но было уже слишком поздно. Мадам Буфе стояла у двери и поворачивала ручку замка. Мартина попыталась отодвинуть служанку в сторону, но безуспешно. Дверь распахнулась, и перед ними предстал человек в униформе почтальона. Он остался стоять в дверном проеме и протянул телеграмму. Колби, не выпуская топора, в мгновение ока оказался между Маркиной и почтальоном. Свободной рукой Лоуренс схватил мужчину за протянутую руку и, резко вывернув ее, дернул рывком на себя. Заскочив в гостиную, почтальон налетел на Колби, и они оба, свалившись на пол, перекатились за ящик. Падая, они задели портфель. Тот перевернулся, и на ковер вывалились пачки банкнотов. Колби, отбросив топор, обеими руками вцепился почтальону в предплечье в надежде нащупать и обезвредить тайное оружие, из которого был убит П.П. Тореон. Но ничего достойного внимания так и не обнаружил. Наверное, при падении трубка проскочила по рукаву вверх, и застряло где-нибудь на уровне подмышки, — решил он. Странно, но почтальон почти не оказывал Колби никакого сопротивления. Он только лежал на полу и издавал какие-то звуки, похожие на икоту. Распахнув на нем плащ, Лоуренс изнутри залез рукой в проем и прощупал рукав до самого манжета. Пусто. Он выдернул руку. Почтальон перекатился по полу и оказался спиной к рассыпанным по ковру банкнотам. Он с удивлением обвел взглядом голые ноги Колби, затем валявшийся рядом топор и, продолжая икать, медленно пополз к выходу. Колби решил его не останавливать и присел на стул. «Может быть, он и на самом деле принес телеграмму», — предположил вслух Лоуренс. «Вовсе не исключено». Кивнув, откликнулась Мартина. Почтальон с белым от страха лицом, глядя на колби огромными сверкающими глазами, продолжал пятиться к двери. «Телеграмма!» — пролепетал он и Отодвинувшись подальше от Лоуренса и Мартины, он уселся на ковер, явно не собираясь спасаться бегством, и произнес «Телеграмма с хорошими новостями для вас всех!» Нащупав оказавшийся рядом ящик, он оперся на него рукой и встал на ноги. Поднявшись, он машинально заглянул внутрь и увидел обнаженные женские ноги, лежащие на подстилке из мягких древесных стружек. Дико закричав, почтальон в ужасе отпрянул от ящика и, что было мочи, бросился к выходу. Сбив с ног оказавшуюся на его пути мадам Буфет, он пулей выскочил из дома.